После войны Макс узнал, чем завершился их земной путь. Узнал номера, выжженные у них на запястьях, запомнил и уже не забывал никогда. Их использовали для медицинских экспериментов. Немощные, выжившие из ума, они ни на что не годились, но им нашли такие применения. Интеллектуалы, они окончили жизнь просто как физические тела. Нацистов интересовала лишь реакция этих тел на боль, на дозу боли, сильную, еще более сильную, болевой порог. Реакция на вводимые им болезни, все это представляло чисто научный интерес. Они всю жизнь жаждали знаний, ну и прекрасно. Они помогли развитию знаний самым что ни на есть практическим путем. Они не дожили до газовой камеры. Их убила наука. Опьяневший, едва живой Макс сел на велосипед и в третий раз за ночь снова проделал двадцатикилометровый путь. Добравшись до Молсхайма, он сообразил, что понятия не имеет, как отыскать проводника. Он не знал, в каком из домов тот живет, не знал его настоящего имени. Темнота уже не была абсолютной. Близившийся рассвет смягчил мрак. Скорее счастливая случайность, нежели память, вывела его к маленькой конюшне на краю поместья, тесному помещению, предназначенному для утомленного долгой скачкой ездака. Он завел под крышу велосипед и повалился на грязные остатки сена в пустом стойле. Там обнаружил его Финкенбергер несколько часов спустя, когда уже ярко светило солнце. Он грубо растолкал Макса, выкрикивая проклятие прямо в ухо. Макс очнулся и страшно испугался, увидев у самого лица лошадиную морду. Лошадь трепала его, будто раздумывая, можно ли его пожевать. Рядом с головой лошади торчала голова Финкенбергера. При дневном свете обнаружилось, что это с размеров гном с изрытой, морщинистой физиономией и гнилыми, вероятно, постоянно ноющими зубами. «Тебе крупно повезло, гаденыш!» — прошепел он. «Сегодня главная зараза. Сам гауляйтер Вагнер собирался проехать верхом по этой дороге. Но, похоже, нынче все решили отложить задуманные дела на сутки». Тут он вгляделся в лицо Макса и сразу все понял. «Е-мое! Вот подонство! Черт, извини!» «Обоссать себя готов, как я мог ничего не заметить! чтобы их нацистские бабки в могилах перевернулись! чтобы они в моче захлебнулись! Чтоб вечно гореть им в аду!» Он сел прямо на грязный пол и обхватил Макса за плечи, но тот так и не заплакал. Однако не прошло и минуты, как Финкенбергер снова стал деловит и практичен. Коридор в нейтральную зону готов, он сам проследил за этим». перед тем, как заснуть. Правда, если начались повальные облавы, риск может стать слишком велик, и переход сорвется. Он, конечно, знает, никто не подведет, но стопроцентной уверенности, что все пройдет гладко, нет, потому что этот коридор используется в первый раз, и всякое может случиться. Если же эти сволочи запланировали на завтра серьезную операцию, то полной гарантии успеха не будет, хотя товарищи готовы сделать все возможное. — Ничего себе, хорошенькая перспектива, — горько сказал Макс, — но я готов. Именно тогда проводнику Финкенбергеру пришла в голову идея, благодаря которой Макс сделался одной из самых романтических фигур французского сопротивления — летающим евреем. В самом начале войны Эттор Бугатти вдвоем с известным авиаконструктором Луи де Монжем спроектировали так называемую сотую модель самолета, который должен был побить мировой рекорд скорости, установленный 26 апреля 1939 года немецким мессершмитом МЕ-209. Этот рекорд составил 469,22 мили в час. Когда угроза оккупации стала явной, С «Бугатти» был заключен контракт на создание скоростного истребителя с двумя орудиями, кислородными емкостями и самогерметизирующимися топливными баками. Самолет построили в строжайшей секретности на втором этаже парижской мебельной фабрики, но гонщика так и не успели испытать. Когда немцы двинулись на Париж, Этора «Бугатти» спустил самолет со второго этажа, водрузил на грузовик, вывез из Парижа и запрятал. «Гонщик!» — прошептал вдруг Финкенбергер и улыбнулся во всю ширину щербатого рта. «Я знаю, где он! Сможешь поднять его в воздух? Действуй!» Самолет был спрятан под самым носом у врага, на территории поместья, в Авине, под сеном. Скорость у него была пятьсот миль в час, во всяком случае, так считали его создатели. На нем были установлены два скоростных двигателя, и впервые была применена совершенно новая, революционная технология с изменяемой геометрией крыльев и подвижными закрылками, которые реагировали на скорость воздушных потоков, их давление и могли менять конфигурацию в зависимости от шести параметров — Ускорение при взлете, крейсерская скорость во время полета, высокоскоростные рывки, скорость при снижении, приземлении и движении по взлетно-посадочной полосе. Быстрый, как ветер гонщик был окрашен в любимый цвет «Бугатти» — голубой. После наступления темноты, когда передвижение снова стало возможным, Финкенбергер привел Макса Вавин. В течение полутора часов мужчины трудились бок о бок, освобождая самолет от сена и камуфляжной сетки, пока, наконец, гонщик не предстал во всей своей красе. Он все еще стоял на том самом грузовике, на котором его вывезли из Парижа, и напоминал готового сорваться с места охотничьего пса. Финкенбергер сказал, что знает прямой участок шоссе неподалеку, пригодный для взлета. Макс не мог оторвать восхищенного взгляда от плавных летящих линий красавца-гонщика. «Он доставит тебя в Клермон-Ферран в два счета. Только не дури, понял? Не пытайся побивать рекорды. А теперь гляди и запоминай», — сказал Финкенбергер. Макс догадался, что этот человек не только знаток лошадей. Он стал толково объяснять Максу особенности работы двигателей, угол наклона лопастей, пропеллеров, вращающихся в противоположные стороны. Инновации касались также системы охлаждения, системы управления закрылками. Ничего подобного еще никогда не создавали. Единственный в своем роде, можно сказать. — А ты не боишься ответственности? — спросил Макс, зачарованно глядя на самолет. Мысленно он был уже в небе. «Его первый полет станет актом сопротивления», — неожиданно произнес Финкенбергер, словно забыв свой грубоватый говор и обнаруживая склонность к патриотической экзальтации. «Патрон бы это приветствовал. Главное, убери его отсюда. Убери, прежде чем его найдут нации. Он не меньше тебя нуждается в спасении». Ночному полету гонщика из Молсхайма в Клермон-Ферран суждено было стать одной из великих легенд сопротивления. Передаваемая из уст в уста, легенда быстро обрела орел сверхъестественного, чудесного. Описывали невероятную скорость, с которой самолет пулей пронесся по черному небу на бреющем полете, что мог совершить лишь искусный и неведающий страха пилот, Говорили о неоспоримом, хотя официально и не зафиксированном новом рекорде скорости. Главное же, благодаря этому полету установленный рекорд теперь принадлежал Франции, а не Германии, и сделался символом победы. Говорилось и о беспримерной дерзости взлета с проселочной дороги а о еще более рискованном в безлунную ночь приземлении на травянистой равнине, по которой когда-то шли к крепости Жергови легионы Юлия Цезаря, перед тем, как их обратил в бегство предводитель Авернцев по имени Верцингиторик. Кое-что из этого соответствовало истине, но в последующие годы Максимилиан Оффол сам способствовал тому, чтобы в памяти людей осталась легенда, а не истина. Летел ли он действительно над самыми крышами домов, или же радар не засек его по чистой случайности, из-за того, что враг подобной дерзости не ожидал? В своих мемуарах о войне Макс Оффол этого не разъяснил. Вместо четкого изложения событий, он, с присущей истинному герою скромностью, писал о том, как ему повезло, и о тех, кто ему помогал, без кого, и далее в том же духе. Я подумал о Сент-Экзюпери, написал он, о том состоянии глубокого погружения в себя, когда к тебе приходит ни на чем не основанная надежда. Да, именно так оно и было со мной. Опять-таки, придирчивый читатель мог бы усмотреть преднамеренное смешение своего собственного опыта с событиями жизни другого, любимого публикой персонажа. В 1940 году летчик и писатель Антуан де Сент-Экзюпери проявил себя настоящим героем в сражении за Францию, после чего вместе со своей эскадрильей перелетел в Северную Африку, а позже в Нью-Йорк. Тогда он уже был широко известен как автор «Ночного полета». Однако, когда Макс Оффолс в мемуарах ссылался на более позднюю книгу Сент-Экзюпери, он подтасовал факты. В то время, когда он совершал перелет в жерго книга «Военный летчик», опубликованная на английском под названием «Перелет в Аррас», была в процессе написания, и даже после ее выхода в свет через год и успеха, который она имела в Америке, Правительство Виши ее запретило, и весь тираж издания 42 второго года был изъят из продажи. Таким образом, Макс во время полета на гонщике никак не мог еще знать о ее содержании. Не обратив внимания на эту досадную нестыковку, Макс беспардонно передал свои собственные ощущения со ссылкой на текст, которого в то время еще не существовало, Война для нас значила полный крах, но так ли это было на самом деле в тот момент, когда Франция, чтобы избежать поражения, отказалась от борьбы? Я в это не верю. Описывая свой собственный ночной полет, Макс с одобрением замечает. Когда я с гулом мчался над головами своих спящих сограждан, я тоже в это не верил. Я знал, Франция скоро пробудится от сна. Это недоразумение оказалось неважным. Максу его простили. Даже те из критиков, которые заметили нестыковку, выразились в том смысле, что в художественном произведении подобное вполне допустимо. Герой, он и есть герой, и ему можно простить некоторые вольности. Знаменательно, что книга Макса имела большой успех прежде всего в Америке. К тому же сент экзюпери к концу войны был уже мертв, он пропал без вести во время боев над Корсикой. Меж тем, как Макс Оффолс, летчик Ас и герой сопротивления, человек с внешностью кинозвезды, сделавший с ног сшибательную карьеру, продолжал жить, да к тому же перебрался в Соединенные Штаты, предпочтя по золоту нового света, потрепанной элегантности света старого. После приземления в Клермон-Ферране самолет с помощью волонтеров, называвших себя жерговистами, был немедленно спрятан в лесу. Командовал добровольцами бесстрашный Жан-Поль Каши, создатель университетской роты, известный также как рота студентов. Это был отряд сопротивления страсбургского университета в изгнании, который подчинялся непосредственно Анри Энграну, командиру боевого соединения шестого региона. Макс отвезли в лесной коттедж, где коллеги, ректор Данжон и историк Гастон Целлер. уже ждали его с бутылкой вина. Поскольку самолично выправленные Максом на себя фальшивые документы были на имя Себастьяна Бранта, его появление в штате требовало определенных официальных подтверждений. Решено было представить его как профессора с юга Франции, и Данжон, который обладал прям-таки гипнотическим влиянием на пособников нацистов из правительства Виши, обещал все устроить в лучшем виде. «Должен заметить, с вашей стороны было крайне неразумно и рискованно присваивать себе широко известное имя», — упрекнул его Данжон. «Можно подумать, вы сами совершали воздушное плавание на корабле дураков». Реальный Бранд жил в Страсбурге в 15 веке и прославился как автор сатирического произведения «Стрультифера Навис» или «Корабль дураков», 1494 год. Иллюстрации, к которому были частично выполнены юным Альбрехтом Дюрером. Офлс виновато развел руками, и имя действительно было выбрано крайне неудачно. Ладно, думаю, сойдет, успокоил его Целлер. Никто из тех, от кого зависит ваша судьба, вообще никогда не держал в руках книги. Вскоре, после прибытия в Жерго Макс обзавелся еще одним фальшивым именем. Одолеваемый жаждой мести, он стал членом боевой группы студентов под именем Никола и обучился взрывному делу. Первая и последняя взорванная им бомба была изготовлена сотрудником Института химии по имени Жильбер. Они подорвали дом ставленника Вишистов и главы пронацистской ассоциации Жака Дарио. Когда прогремел взрыв, Макса на мгновение захлестнуло непередаваемое чувство собственного всесилия, Однако его тут же незамедлительно вырвало. Макс извлек из случившегося двойной урок и запомнил его на всю жизнь. Да, террор — вещь увлекательная. Однако, как бы ни было он оправдан, заниматься этим постоянно ему, Максу, не под силу. Для этого надо было приступить общепринятую мораль, а этого сделать он не мог. Его перевели в секцию пропаганды, и в следующие два года он занимался тем, что уже знал и умел, — фабрикацией поддельных документов. «Классическая для Америки тема перевоссоздания личности вошла в мою жизнь в то страшное время торжества зла в старушке Европе», — напишет Макс в своих мемуарах. «Сознание того, что личность так легко поддается изменению, открытие опасное». Это как наркотик. Единожды испробовав, ты уже не можешь остановиться. Подделка документов стала для секции пропаганды основным и самым важным делом. Движение сопротивления набирало силу и становилось все более организованным. Все больше людей, мужчин и женщин вовлекалось в него. Потребность в фальшивых документах возрастала. Без них невозможно было ничего предпринять. Группа Эрудитов постепенно наладила связи с подпольем Аверни, с организацией алиби под руководством Жоржа Шароде, с группой полковника Риве Клебе, с фалангой под началом Кристиана Пино, а также с другими боевыми отрядами, горячими, чьим символом стал костер Жанны де Арк, Митридатом и Ора. Установление всех этих связей привело к тому, что Каши, главе секции пропаганды, приходилось надолго уезжать из Клермон-Феррана, и его вызвался заменить высокомерный и хмурый человек по имени Жорж Матье. Практически он руководил всеми операциями группы. Матье был огромного роста и, казалось, состоял из костей и зубов. У него были голубые глаза на выкате и прилизанные светлые волосы. Как бы бросая вызов нацистам, он продолжал носить синий берет. Его уважали за воинскую выправку и официально жесткую манеру общения. Его подруга Кристина работала в администрации у увешистов в качестве секретаря некоего капитана Бюргеза. Предполагалось, что у нее есть доступ к ценной информации. Так получилось, что по целому ряду разного рода причин против самоназначения матье никто возражать не стал. Боевые операции становились все более дерзкими и стали проводиться все чаще. Вместе с этим сделалась более интенсивной и охота нацистов за подпольщиками. В отдел пропаганды постоянно приходили какие-то пакеты, и сам отдел тоже что-то куда-то отсылал. Макс взял себе за правило не задавать лишних вопросов об их содержимом. Курьеры нуждались в документах, и Макс их этими документами обеспечивал. Однажды, когда в Париже проводили облаву на евреев, почти тысячу еврейских детей удалось спрятать и спасти от аушвица. Срочно потребовалось изготовить документы для тех из них, кого собирались укрыть на юге. И тогда именно Макс Оффолс, чья работа заслужила высокую оценку его непосредственного начальника Фойерштайна и еще более восторженные отзывы, увы, отъехавших из Клермона Каши и Энграна, изготовил множество поддельных документов для детей. Все бумаги он переправил их будущим обладателям через тайники, где их забирали и передавали дальше по цепочке уже другие люди. И все же, самым большим вкладом Макса Оффолса в движение сопротивления стал его подвиг на сексуальном фронте, что, правда, потребовало от него изобретения для себя еще одного «я» и полного перевоплощения – Но на этот раз все прошло, увы, далеко не безболезненно. Он стал мужчиной, соблазнившим пантеру, Урсулу Брандт. В ноябре 1942-го немцы захватили нейтральную зону, и уровень риска резко возрос. Прежде студенты Страсбургского университета в изгнании могли играть в сопротивление, но после того, как нации обосновались в Клермон-Ферране, Игра приняла куда более опасный характер. 139 студентам и преподавателям за эту игру предстояло заплатить собственными жизнями. В ноябре того же года капитан СС Хуга Гайслер установил в Клермон-Ферране свою антенну в лице некоего Пауля Блюменкампфа, который работал под весельчака и рубаху парня. Его весьма влиятельная в определенных кругах помощница обходилась без какой-либо маски. Ее называли «пантерой», потому что она носила жакет из меха этого животного, причем носила круглый год, не снимая даже в самые жаркие дни. Она специализировалась на методах подрыва нежелательных объединений изнутри, включая вербовку агентуры, и в данном случае сорвала большой куш, ее призовой добычей, Ее агентом стал никто иной, как Жорж Матьё. Из-за его предательства были полностью уничтожены многие группы, в том числе Митридат и Ора, руководители которых окончили жизнь в застенках гестапо или были расстреляны. Во время облав были схвачены и несколько студентов, что развязало руки рейхсфюреру Гиммлеру, и тот дал приказ провести рейд на территории университета — чего долго добивался и не мог сделать из-за влияния донжона на вишистов и нежелания министра иностранных дел Риббентропа действовать через головы марионеток из виши, которых он сам же и смастерил. Облава в университете, запомнившаяся всем как большой рейд, была проведена 25 ноября 1943 -го года. Во время облавы был застрелен близкий друг Макса, профессор литературы Поль Коломб, Он пытался не допустить штурмовиков в канцелярию, где хранились адреса преподавателей. Другой приятель Макса, профессор богословия Робер Эппель, получил пулю в живот у себя дома. Провокатор Жорж Матье донес на тех студентов, у которых были фальшивые паспорта. Было арестовано более 1200 человек. Макс Оффолс уцелел. Движимый инстинктом самосохранения, он был с Матьё предельно осторожен. и вследствие этого имена Себастьяна Бранта и Макса Оффолса предатель Матьё никоим образом не мог связать с личностью активиста сопротивления и мастера по подделке документов Никола. И все же в качестве меры предосторожности Макс оставил коттедж Целлера и переселился к Анжелике Штраус, одной из влюбленных в него девиц, в которых никогда не испытывал недостатка на протяжении всей жизни. Он выправил себе новое имя — Жанк вимпфелинг еще один средневековый гуманист, и взял краткосрочный отпуск. На следующий день после облавы Донжон отослал гневное письмо премьер-министру Лавалю, в котором почти каждая строка была полным враньем. Он отрицал какую-либо связь студентов с сопротивлением, наличие среди университантов значительного количества евреев, в общем, все, в чем обвиняли университет. В период полного лунного затмения его решимость стала первым проблеском света и единственного отраженного свечения, доступного землянам. В результате его мастерски разыгранного возмущения университет все-таки не закрыли. Тогда Данжон лично позвонил на квартиру Анжелики. — Это последний акт, — сказал он, — и занавес уже начал опускаться. Вам пора подумать об отъезде. Еще в тот период, когда он отсиживался в лесном домике, Макс занимал себя тем, что обсуждал военную историю с Гастоном Целлером и писал статьи на тему международной политики. Высказываемые в них идеи казались полной утопией даже ему самому. Невероятно, но уже в 1942 году он рассуждал по поводу того, как после краха нацизма можно будет обеспечить в мире стабильность. Эти работы, в которых он предсказывал необходимость создания организаций международного уровня, таких как Совет Европы, Международный валютный фонд и Всемирный банк, вызвали горячее восхищение Данжона, и теперь он сообщил Максу, что ему удалось переправить их в Лондон-де-Голлю, и на того они произвели глубокое впечатление. — Вас высоко оценил генерал, и в Лондоне вы сможете больше сделать для своей страны, чем здесь, — говорил Данжон. «Будьте готовы к отъезду, а переброску мы вам обеспечим. Боюсь, на этот раз вам лучше не лететь. Не стоит испытывать судьбу дважды». «У меня есть еще одно дело перед отъездом», — отозвался Макс. Второе легендарное свершение Макса получило название «Укушенная пантера». Люди рассказывали о нем с придыханием, как о чем-то восхитительно невероятном. Агент Никола, ставший видной фигурой в соединенной группе сопротивления под названием Мур, она объединила студентов с двумя мощными отрядами, Франк и Либерасьон. Просто исчез, а вместе с ним перестали существовать и Себастьян Бранд, и Жак Вимпфеллинг, и Макс Оффолс. Зато появился немецкий штурмбанфюрер Папст, присланный из Страсбурга в помощь Урсуле Бранд. Под его назначением стояла подпись самого Гиммлера, имевшего давний зуб на университет в изгнании. Бумаги не вызвали ни малейшего подозрения, и это неоспоримо свидетельствовало о том, что в искусстве фальсификации Макс преуспел фантастически. Его немецкий был безупречен, его безграничная преданность Рейху впечатляла, его документы были в полном порядке». И сомневаться в подлинности автографа Рейхсфюрера СС никому и в голову не пришло. Так оказалось, как обнаружила Урсула Брандт после того, как он сделал ей комплимент по поводу ее прозвища Пантера, которая, по словам Макса, подходит ей как женщине, обладающей кошачьей грацией. Что в нем бездна шарма, и он необычайно привлекателен». Урсула Брандт была небольшого роста и, прям скажем, плотного телосложения, так что ей вряд ли подходило сравнение с большой черной кошкой. Однако она приняла комплимент, не моргнув глазом. Через неделю она и штурмбанфюрер стали любовниками. В постели выяснилось, что, по крайней мере, в одном отношении она действительно имела сходство с пантерой, любила пускать в ход зубы и когти. Ее партнер стоически терпел это, более того, даже поощрял и провоцировал. К утру все не были замараны кровью, а у Убрант ломила поясницу и сводила судорогой ноги, что делало ее необычно мягкой и разговорчивой. В обмен на раны и царапины, заработанные в процессе ночных забав, лже-штурмбанфюрер получал доступ ко всем тайнам ее дневной службы. За месяц их связи подставной папст сумел передать по рации в Мур огромное количество поистине бесценной информации. Затем на дверях дома, где он жил, появился условный знак, его поставили маки. Меловой кружок с точкой посередине, что означало «тебя начинают подозревать». «Уходи». И он исчез в очередной раз. За всю войну это был единственный пример ответного удара по гестаповской инфильтрационной деятельности. И как только обман раскрылся, Урсулу Брант уже ничто не могло спасти, и она тоже исчезла. Рейхсфюрер Гиммлер был человек злопамятный. В мемуарах Макса Оффолса о событиях Большой облавы и о месте той, которая эту облаву подготовила, было сказано в одном абзаце, выдержанном в минорных тонах. Для участников сопротивления любая радость, любой успех всегда были омрачены сознанием того, что где-то рядом гибнут другие. В операции «Пантера» нам повезло, но когда я оглядываюсь назад, то вспоминаю не эту победу, а павших товарищей. Вспоминаю Жан-Поля Каши, нашего лидера и организатора. Арестованный в Париже всего за два месяца до высадки в Нормандии, он был отправлен в Бухенвальд и зверски убит беспощадными нацистами 18 апреля 1945 года, в тот самый день, когда американские войска взяли концлагерь в кольцо. С радостным чувством я вспоминаю процесс над Джорджем Матьео. Он был арестован союзниками в сентябре 44-го и уверял, что стал предателем, потому что Урсула Бранд грозилось убить его беременную подругу. Его признали виновным и расстреляли 12 декабря. Всю жизнь я был противником смертной казни, но должен признаться, что в случае с Матьё мною руководил не разум, а сердце. И еще он написал. Присоединение к сопротивлению было для меня как полет в никуда. Ты оставляешь позади свое имя, свое прошлое и свое будущее, взлетаешь над своей жизнью и существуешь лишь в деле, которому ты служишь, держась только на чувстве долга и слепой вере. Да, временами действительно казалось, будто взмываешь ввысь, но при этом не покидало ощущение, что в любую минуту ты можешь разбиться, или тебя собьют, и ты сдохнешь, как пес, в грязи.